Большая зала в доме Гурмышской. Утро. Карп убирается со стола чашки и замечает шкатулку Гурмышской. Ишь ты, забыла свою кознута, а потом искать примется. Нет, лучше не ноготь, пусть тут лежит. Входит Буланов в щегольском сюртуке. По жилетке у него тянется золотая цепь от часов с множеством нелепых брелоков. Геннадий Демьянович, чай, чай кушать, не станет. Вот еще очень нужно. Как угодно. Да когда он придет, так доложить мне, а Раис спал не беспокоить. Слушаешь. Я тебя прошу, Карп, исполнять мои приказания хорошенько. Я беспорядков в доме не потерплю, я вам не Раис Ты Что же делать, И будем исполнять. Вы не то видали. Живешь на свете... Всего насмотришься. Такие лишь чудеса бывают. Ну и не разговаривать. Я этого не люблю. А можно и, и не разговаривать. Оно еще лучше. А что тут разговаривать-то? О чем? Дел-то видимо. Ну и можешь идти. Карп уходит. Появляется Несчастливцев. Здравствуйте, господин Несчастливцев. Несчастливцев? Ты знаешь, что я Несчастливцев? Знаю. Я очень рад, братец. Значит, ты знаешь, с кем ты имеешь дело и будешь вести себя осторожно и почтительно. Ну, что ж такое провинциальный актер? Что это за важность -то? Ну, значит, ты не знаешь, кто такой несчастливцев и как с ним разговаривать, Жаль. Мне придется тебя учить уму-разуму, что, разумеется, для меня будет неприятно, а... Для тебя еще не приятно. А, это еще неизвестно. Ведь это в древние времена физической силы много значит. А что мне с тобой? Огнестрельное оружие что ли употреблять? Нет, брат. Я человек простой. И люблю простые средства. Натуральные. Но, но, но, но оставим, оставим этот разговор. Позвольте узнать, что вам угодно. Что, разумеется, не тебя. Кого же? что ты от рождения глупый, сегодня вдруг с тобой сделал. Кого? Кого? Ты в этом доме тоже, что в операх бывают неизвестны. А я здесь, в родной семье. Я пришел чайпить к своей тетке. Извините. чем тебе извинить? Вот что, ты надень сумку через плечо. Прицепи на пуговицу грифельную доску и пойди доучиваться. Извините. Ну, извиняй! Да нет, не меня. спал, но просит извинить. Она не может вас принять. Она не совсем здорова и чувствует, что посещение и разные гости, хотя бы даже и родные. Ей теперь очень в тягость. Она меня гонит? Ну, за что же мне? Это до меня не касается. Вообще, она просит вас освободить ее от вашего присутствия, которое ее расстраивает. Ну, что делать, Я ее любил, я ее считал вместо матери. Что ж такое, что я актер? Я ведь не разбойник, я честным, тяжелым трудом добываю хлеб свой. Я не милостыню пришел просить у нее, а теплого слова обидно. О, женщины! Если уж ей хотелось обидеть меня, неужели она хуже тебя никого не нашла? Послушайте, милый государь! О, Боже мой! Он разговаривает! Слушай, ты, гимназист, школьник, из уважения к этому дому я тебя милую, Но если ты мне в другом месте попадёшься... Мы ещё посмотрим! Молчи, таблицу умножения! Корней не под Пифагоровой штаны? Ты молись утром и вечером, чтобы нам не встретиться. А если где завидишь меня, беги без оглядки. Говоря обеты и молитвы. Да что в самом деле? Вы потише. Жараис Павловна беспокоится. Она сама виновата! А, а, а чем она посылает ко мне не человека, от к <свят> Нельзя равнодушно разговаривать с котёнкой. А да, кажется, и нечем разговаривать-то. Если вы хотите что-нибудь сказать, Раис Павловна, скажите мне, я передам. Да ты что такое? Оружие Оружие носит? Па, что ли, говори. Что я это вы после узнаю? Не желаю. Ну, кто бы ты ни был, передай Райспалне, что я на нее не сержусь, что я желал бы по-родственному проститься. Ну, а если она не хочет, так бог с ней. Хорошо, я скажу. Несчастливцев замечает забытую Гурмышской шкатулку с деньгами. Ящик здесь. Надо это принять к сведению. Погоди же. Больше ничего. Ничего. Прощай, Грифель. Несчастливцев быстро выходит. Из своих комнат появляется Гурмышская. Ну уж теперь он сюда больше не заглянет. А у тебя есть манера, есть тон. Я, признаюсь, этого не ожидала. Все зависит, Раиса, от обстановки. Ну, что я такой у тебя был? Нахлебник. Это самое фальшивое положение. Согласись сама, что Нахлебнику очень трудно вести себя с достоинством. Однако, она тебя сердит за вчерашнее. Ну, Раиса, ну, ну, поставь себя на мое место. Ну, я так обрадовался. Ну, на вся форма, мой друг. Ну, прости, ну, прости. Ну, прощай, прощай, но ты всегда уважай деликатность женщины, её целомудренные чувства. Ну, разумеется, разумеется, я еще мальчишка, ну, стой говорить, но твоя любовь, твоя опытность помогут мне. Ох, мне бы установиться прочнее. Да посмотри, как я себя буду вести, но я приберу в руки весь уезд. А уж что касается твоих интересов, Раиса, то поверь. Ну, я. верю, верю, мои милые, верю. Поди, прикажи позвать ко мне Аксюш. Ах, да вот об этой девушке надо подумать. А что об ней думать? Особенно тебе, мой друг. Ты же теперь совершенно должен забыть о ней. Она убежала ночью из дому, от нее надо избавиться. <свист> она была у братцев Геннадия Демьяновича. <свист> о чем ты знаешь? А я. Погляди. Погляди в глаза, погляди. Ну, я видел, проходя мимо беседы. Ну, я тебе верю, но все-таки она оставаться здесь дальше не может. Раиса, нет, нет. ты начинаешь принимать предосторожность. Не лишнее, мой друг, ты еще так молод, что тебя отвечать не можешь. О, вот она. Ну, ну, поди, поди. Ходит Аксюша. Поцеловав гурмышской руку, Буланов уходит в соседнюю комнату. Что вам угодно? А слушай, Аксюша, ты живешь здесь, кажется, воображаешь, что это может вечно продолжаться. Но в твоем заблуждении виновата я. Было одно время, когда я хотела бы тебя замуж, за Алексея Сергеевича. Но теперь ты не должна и думать о нем. Я и не думаю. А я тебе не верю, но это все равно. Очень скоро я увидала, что вы не пара. Я тебе скажу больше, ты не стоишь этого человека. Тебе даже мечтать о нем было бы глупо. Что ж ты молчишь? Я слушаю. Такие же не полаз, моя милая. Я не знаю, он может даже за тобой ухаживать. Может быть. <свят> Но ты поймите, ты же ничего не знаешь. Это же Шаг. Может, и ты с ним какие-то Нет. Этого не может, может быть. быть. Положим. Надо тебе сказать, что приятно тебе будет. или неприятно, это не мое дело. Ты ему не нравишься. Очень рада. Ах, рада? <смех> ну я еще тебе скажу. Ему нравится другая. <смех> что? Приятно тебя. Да мне-то что же? Ты не беспокойся, я тебя обмануть не дам. Он теперь не жених тебе. Вы люди посторонние, стало всем в одном доме жить нельзя. Как вам угодно, ты должна будешь оставить мой дом. Когда прикажете? А куда ж ты денешься-то? Я вам очень благодарна за ваши милости, но когда я оставлю ваш дом, я уже попрошу вас больше обо мне не беспокоиться. Ну, может, ты хочешь переехать в город? Старушка-то Может быть. Нет! Нет, нет, нет! Это невозможно! Отчего? Ведь город, Раиса на не ваших владениях. Да нет, это же ужасно! Это очень быстро! Да, отсутка. да, невелико. нет, нет. нет. Аксюша... Ну, послушай, ну, пойди сюда, пойди сюда, пойдите. Сюда. Аксюша, послушай, нет у тебя родных где-нибудь подальше. Ну, приезжай, к ним. Я тебя отправлю на свой счет. Знаешь, я так боюсь за тебя, душа моя. Алексей, он такой ветреный мальчик. Да, он очень ветреный. Ты заметил? еще бы не заметить, если бы я только захотела. Ну, вот видишь, вот, ну, ты сама говоришь, Аксюша, ну, Аксюша, ну, поди сюда поближе ко мне, ну, тебя. Ну, поди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 Признайтесь, и я убегу от вас за тысячу верст. Ну что, ну ты хочешь, чтобы я тебя признал да. В своей слабости, да? Да, да, ревни, ужасно. Да. Мне только и нужно. Я ухожу от вас далеко-далеко. За что, за что, моя милая? За хлебцов. Ах, не надо, не надо. Дай бог тебе всякую шесть. Я пойду собираться. Сиди, сиди. Слава Богу, теперь все улажим. Нужно, сколько я принесла неприятностей за эту глупую комедию. За тебя родственники. Герой Гимьянов желает вас видеть. как опять? Нет, нет, Как? ты скажи, что я. Да не они, они, они уже здесь, здесь. они никаких резоров не слушают. Води, Карт. И не пускай никого. Скажи, что мы заняты. Дорожный! Мы пешие путешественники. Это пальто мой старый друг и товарищ. Вне погоды я в этом пальто бродил, как старый мир по стебям Новороссии. Часто в бурную ночь я искал убежище. И меня принимали в этом пальто. Принимали чужие, теплее, чем родные. Прощайте. Прощай. Прощай, на друг. Два только слова, и более я вас не буду беспокоить никогда. Ну хорошо. Хорошо, я слушаю. Если хотите, позвоните рано еще, дайте мне колокольчик. Никогда. Дайте, дайте. Я сам позвоню, когда надо будет. Нам свидетелей не нужно. Напротив, тетушка, вы уж постарайтесь, чтобы к нам не вошел никто. А главное, Пулана. Если только вам дорога его мизерная жизнь... Ну, хорошо, хорошо. Я не прикажу никому сходить. И прекрасно! Коробка! Боже мой, я ее забыла. Послушай, мой друг Геннадий, вот так же добр. Вот вроде передай мне эту коробку, пожалуйста. Не беспокойся, ей здесь, здесь хорошо. если ты не хочешь, я сама встану за ней. Не трудитесь. Несчастливцев вынимает пистолет, наводит его на гурмышскую и затем кладет на стол. Не могу, могу, могу Не бойтесь, мы будем разговаривать очень мирно, <связано> даже любезно. Знаете что? Подарите мне ее на память. Ой, нельзя, нельзя, там важные бумаги, документы, мятки. Купщие крепости, межвые книги, планы. Да как же они уберутся в такую коробку? Извините, я позволю себя полюбопытствовать. Боже мой, вот, вот, вот Вы ошиблись. Тут деньги. Злато, mm. злато. Сколько mm. через тебя, злато. Но мы пока ем. Закрой. Был один актер провинциальный. Оскорбила его женщина, жена антрепренера. Он смолчал, но не забыл о виды. Зиму он терпел. В последнем воскресенье на Маслице у антрепренера был прощальный вечер для артистов. Слушайте, тетушка. Я слушаю, я слушаю. В окончании вечера стали все прощаться. Подходит и он к хозяйке, э, пожалки ручку говорит. Вот та ему подала. А он ей, тетушка, было палец и откусил прочь. Это к чему ты мне все это рассказываешь? Разумеется, он поступил глупо. Я его знаю, он дурак. Можно было сделать гораздо умнее. Но зачем мне знать все это? На всякий случай не мешает. Другой актер... Поступил гораздо умнее. В одной богатой помещице был племянник. Человек с благородной душой, но бедный. Жду он навестить свою тетку, которую не видал лет 15. Вот собрался издалека, шел пешком долго, приходит его, принимает по-родственному. Вдруг четко узнает, что он актёр, Гонить его из дому не простясь, срамить его перед людьми, перед дворниками. Нет, Геннадий, совсем не Она так... думала так поступить, а вышло не так. Трагик несчастливцев не позволит играть с собой. Вот, во-первых, Радику несчастливцеву нужны деньги на дорогу. Неприлично ему от богатой четкий пешком идти. Потом у вас живет бедная девушка. Ну, что хорошего есть она, живя у вас и пользуясь вашими благодеяниями, утопьте. Да ну что ты сочиняешь? Я ее возьму с собой и на ее долю нужно что-нибудь уделить. Потом, так как мы отказываемся от всякого наследства после вас, это нам легко сделать, вы нам и так ничего не оставите, оставите все к гимназисту, и за это нужно что-нибудь взять. Ну, ну не томи ты меня, ну говори, сколько тебе надо, ну говори! Я великодушен, Айте сами. Несчастливцев одной рукой передает гурмышской шкатулку, а в другой продолжает держать пистолет. Напрасно вся эта комедия. Вот я тебе должна. Я тебе должна тысячу рублей. Mm. Вот в эти. Но если ты нуждаешься, тебе еще нужно. Довольно? Милостыни не надо. Благодарю Ну убили пистолет, Ты есть у меня душа не поместила? Чего боитесь, что Я ведь не ради. Крайне лучше, если меня скормили очень, я бы убил бы этого гимназиста, уж никак не вас. Ну-с, теперь меня, конечно, проводите честь честью. Мы позавтракаем и расцелуемся как следует родственникам. Да-да, разумеется, разумеется. Парином я сюда явился. Паведом и уеду с честью! Ходит Карп. Пошли кого-нибудь поскорее в город. Нанять самую лучшую тройку до первой пароходной пристани. Да вот, э, мой, я уезжаю, так барыня приказывает поскорее собрать хороший завтрак. Подай вина получше. Шампанского. Слушай, завтрак готов. Подай в столовую. Позови Аркадия. Я его вам представлю на прощание. Сударня, Иван Петров давно-то Ну, скажи, что подождал столбовый. ну Ты меня извини, любезный друг, я тебя оставлю на дом. Помилуйте, между своими. Я жду гостей. А ты поди в столовую, покушай на дорогу, я зайду с тобой, прости. Значит, мы расстаемся мирно, вы на меня не сердите. Нет, нет, нет, не сужу. Но мне кажется, ты мог бы вести себя несколько поделикатнее. Я все-таки дама! Да, да Ой! Я да. вас оскорбил! Вы мне скажите, оскорбил я вас? Я не прощу тебя! <сёк> Бурмышская поспешно уходит. уж теперь и сам не разберу, не счастлив себя или родший. Входит Аркашка.